случилось всё это в конце сороковых годов, когда я, совсем ещё юным десятилетним мальчишкой, жил в Оксинино, что в 20 км от города. Наше село было небольшое и не маленькое, среднее, скажем так. Улиц всего три, но они такие длинные, что с тоя на одном краю до другого и не разглядишь. Словно тот в даль таропится убежать. туда, где у самого горизонта синеет ровной полосой излучинский лес. Кирпичных домов в селе почти не было, всё больше деревянное, сложенное из толстых почерневших брёвен, щели между которыми канапатили тогда соломой да старыми тряпками. В таком-то доме я и жил вместе с матерью и младшей сестрой Шурокой. Отца по понятным причинам не было. Время-то было послевоенное. Мать с раннего утра до позднего вечера работала в колхозе, а мы с сестрой за домашнее хозяйство отвечали: и за корову, и за кур, и за огород, и чтобы в доме было чисто. И вот как-то раз в июне мать в город за собиралась, чтобы с утра на приём к доктору попасть. Переночевать она решила у своей двоюродной сестры Вирки. Взяла с собой кое-какие вещи, меня за старшего оставила и на колхозной попутке уехала. Тутто для меня и началось самое раздолье. Благо, что были каникулы и в школу ходить не нужно. Помчался я с этой новостью к своему другу Сеньке. Жил он на дальнем краю села и был на год старше меня. Подбежал к его дому, да остановился, едва отдышавшись, толкнул кривую дверь. Переступив порог в тёмное, пропахшее кислым сение, я замер. разгорячённый, я совсем забыл про страшную Сенькину бабку, которую мы, ребятья, между собой считали колдуньей. Скрестив за спиной два пальца и для верности поплевав через левое плечо, я вошёл в дом, в котором бедность ютилась в каждом углу. За низеньким столом Сенька месил ржаное тесто. Руки его, по локоть в муке, мяли клейкую, тягучую массу. А это ты, Здорово, сказал он немного сердито. Не любил, когда его заставали за домашней работой. Матери усеньки не было. Я поздоровался в ответ, и мои глаза, сами того не желая, уставились на растопленную печь. Там, на лежанке, на старом трепье, лежала бледная как смерть бабка и шевелила губами: "Пить. Дай тебе пить". Еле слышно прошамкала беззубым ртом старуха. Младший братсеньке Вайска тут же сорвался с места, зачерпнул воды из ведра и живо вскарабкался на печь, подал бабке. Та поднесла ковшик губам и принялась с жадностью пить. В тишине, сквозь потрескивание дров в печи, было слышно, как вода булькая стекает в её желудок. Вайска окинул взглядом бабку, прикрыл деревянной подстилкой её сухие белые ноги и спрыгнул вниз. Подойдя к столу, он взял тонкий железный прут и нанизал на него три маленькие лепёшки, которые успел скатать из теста его старший брат. Довольный, Васька сунул прут в печь и чуть ли не на пламени стал жарить ржаные коврижки. "Выдим не надолго", предложил я другу. "Дело есть" Сенька оттёр руки о кухонную тряпку, и мы вышли во двор. "Вон оно что!" радостно сказал он, когда узнал мою новость. "Так ты сегодня вольная птица, оказывается. И на рыбалку на утренней зорке хочешь сходить? Это ты хорошо придумал. Хвалю!" Сенька похлопал меня по плечу. "Только к рыбалке-то надо подготовиться, а у меня времени нет. Да и отец пьяный на сушилу вспит. Присмотреть за ним нужно, как бы не свалился. За это ты не беспокойся, я всё сам сделаю. И черви в огороде накопаю, и поесть соберу, обещал я другу, опасаясь, как бы тот не передумал. Вот и ладушки, Сенька потёр руки, осыпая на землю засохшие кусочки теста. Я же, сам не понимая почему, вдруг задал вопрос, который мне давно тяготил, и испугался своей смелости. Сенька, а правду говорят, что твоя бабка колдунья? Мой друг сперва побледнел, а затем покраснел, а потом посмотрел на меня так, что я решил, что он меня сейчас прогонит. И плакала тогда наша Зотея. Но Сенька, всё же взяв себя в руки, ответил: "Брешут. Сколько за ней не наблюдал, сколько не подсматривал, ничего такого не замечал. Бабка как бабка, старая только очень доглухая". Да А, протянул я. Понятно. Ну ладно, Сенька, я побегу домой, а то солнце скоро садиться будет. Из синевад двор вышел вайска, держа в руке отбитую с края тарелку с подгоревшими хлебцами, протянул их мне. Вот, угощайся, Сергей. Вкусно получилось. Тесто наша бабка ставила. Отказываться было неудобно, и я взял одну коврижку. Откусил, я ощутил на языке вкус углей и тёплого липкого мякиша. Захрустели пеしнки. Пойдёт, соврал я. Третью коврижку взял Сенька и тотчас же проглотил. Крякнув, он сказал: "Утром часиков в 4 зайду, в окно стукну, будь готов". Выйдя на улицу и пройдя несколько домов, я выбросил надкусанный хлебец в траву. Птички поклюют, подумал я. Что поделать, хоть Синка мне и лучший друг, но хлеб его я есть не мог. Наш домашний был в стократ вкуснее. До позднего вечера я провозился с подготовкой к рыбалке. Шурка давно уже спала, а я всё копался на кухне, варил картошку, да хлеб резал. Наконец, уставший, я потушил свет, прилёг и тут же провалился в глубокий сон. Проснулся от тихого стука в окно. подошёл и припал к стеклу. Вижу, в серых утренних сумерках стоит Сенька. Рукой мне машет, и я закивал ему в ответ, мол, подожди, сейчас выйду. Включил свет на кухне и стал собираться. Посмотрел на почерневшие ходики, а на них стрелки 1400 показывают. Я даже удивился, и от чего это Сенька так рано пришёл? Уж не случилось ли какая-то напасть? Оделась-ся я лиха. прихватил с собой еду, удочку и червей. Вышел на улицу. Красота, свежий воздух, дышать было очень легко. Восток так белой полосой и висит над горизонтом. Огляделся по сторонам. Осененка уже на несколько дворов вперёд от меня ушёл. Вот, думаю, друг называется. Накричать ему я не стал, а только ходу прибавил. Догоню, получу за свои чудачество Осенька как шёл, так и идёт дальше, лишь изредка оборачивается и рукой мне машет, будто зовёт меня, торопит, чтоб я за ним поспешил. Так и догонял его, пока не заметил, что Аксинина уже давно позади осталась. Тут же я не выдержал и закричал ему: "Сенька, шельма, оно обожди меня!" А тот вдруг с дороги, что крики ведёт, на луг свернул и уже двумя руками мне машет. И тут я понимаю, что руки у Сеньки свободны. Опять ему кричу, что есть силы. Сенька, малохольный, ты чего удочку дома забыл, что ли? Но лучший друг даже и не думал мне отвечать. Разозлился я тогда, побросал всё на землю, да за ним припустил. Бегу, трава от расс и мокрая, ботинки скользят, того и гляди упадёшь. И тут я понимаю, что Сенька к старому вязу бежит. что торчит, как одинокий перст на лугу. Не по себе мне от этого стало, в животе заныло, до да ноги пообмякли, сбавил я ход, а мой друг уже до дерева добежал и как будто исчез куда-то, спрятался что ли. Я собрал всю волю в кулак и подошёл к дереву. Вяз, издалека казавшийся игрушечным, Теперь вблизи был похож на великана, держащего на своих исполинских плечах блеклый предрассветный небосвод. Сенька, тихонько позвал я друга и обошёл дерево по кругу, не понимая, какого рожна его сюда понесло. Да и что я тут делаю? Сенька, ещё раз повторил я имя друга и замер от ужаса. на нижнем коряжестом суку сидела синькина бабка и болтала босыми ногами. Внутри меня всё похолодело, будто я залпом выпил ледяной воды из колодца. Понимаю, что пропал. Ведь знал же, что вяз для колдунов любимое дерево со всех окрестностей, и они на него слетаются на свои пирушки. Знал, но как-то особо не верил. А тут вдруг синькина бабка И навязи верхом жутко мне стало до потемнения в глазах. Хотел бежать, но ноги не слушаются. Хотел кричать, да язык будто отсох. А бабка сидит на дереве, покачивается из стороны в сторону, и глаз с меня не сводит. Не успел я опомниться, а она уже вниз прыгнула и руки растопырила, словно обнять меня хочет. И тут меня как будто ветром с ног сбило. Лежу я на траве, а бабка сверху на меня навалилась, худая, но тяжёлая, как могильная плита. Что, годёныш, хлеб мой не понравился? прохрипела старуха. Так поешь вот этого. И она принялась длинными узловатыми пальцами рвать траву и набивать ей мой открытый в беззвучном крике рот. Я вертел головой, отплёвывался, Но справиться с бабкой не получалось. Явила она такую силу, что и здоровый мужик мог бы позавидовать. "Ну, довольно", неожиданно сказала колдунья. "Я вижу, ты наелся. Теперь моя очередь". И старуха впервые за всё время приблизила ко мне своё дряблое лицо и открыла валившийся рот. Резко выдохнула И в нос мне ударило старческой затхлостью. Радушка её глубоко посаженных глаз почернела, как смоль. Колдунья рассмеялась низко и отрывисто, и остатками гнилых дубов вцепилась мне сначала в плечо, а затем в горло, словно она хотела прокусить его насквозь. Я брыкался и отбивался, но моих сил не хватало, и всё было напрасно. Мне чудилось, что я уже валяюсь на траве, с ног до головы перепачканный бабкиными струнями и собственной кровью. Ведьма будто сошла с ума. Ещё немного, и она меня загрызёт до смерти, пронеслось у меня в голове, когда бабка со всего маху заехала мне локтем по лицу и разбила губу. "А, старая, ты чего творишь-то?" услышал я чей-то крик сверху. От неожиданности Калдуня ослабила хватку, и сразу кто-то её с меня стащил. Краем глаза я приметил, что это был Сенька, но бабку уже было не остановить. Вцепившись тухими руками в родного внука, она повалила его на землю и потянулась к Сеньке на шею. Завязалась борьба. Обезумевшая старуха, видно, уже не понимала, что делает. В безутчётной ярости она каталась по траве, пытаясь придушить моего спасителя, совершенно забыв о времени. А между тем солнце уже начало подниматься над горизонтом, и рассвет уже позолотил макушки деревьев в Излученском лесу, и верхушку вязa великана. Первые лучи уверенно поползли вниз, поедая последние предрассветные тени. Наконец, они коснулись и травы. Ведьма, поняв, что её сила творит чёрные дела, уходит, зашипела, как испуганная кошка, и кинулась прочь. Она понеслась через луг в сторону леса, изредка подпрыгивая, как ужаленная, и издавая звуки, напоминающие воронье карканье. Растерянные мысиньки долго смотрели ей вслед, пока старушича, тощая чёрная фигурка не исчезла в утренней дымке. Грязные мы кое-как поднялись с земли и молча поплёлись на речку отмываться. По дороге подобрали рыболовные снасти и свёрток с едой. Глубоо меня распухло и болело больше всего. На остальные жираны я старался не обращать внимания. Придя на реку, мы разделись и голышом окунулись в тёплую, отстоявшуюся за ночь воду, смыв с себя запекшуюся кровь. Я, наверное, сейчас просидел в речке возле самого берега. Плавать не хотелось, но силы вода потихоньку возвращала. А рыбалки мы не вспоминали. Знаешь, Серёк, обратился ко мне Сененко, подавленный произошедшим. "Ты уж помогиваю о том, что случилось. Тяжело мне думать, что бабка моя на самом деле колдуньей оказалась. Ладно, только как же с этим быть?" показал я на свои раны. Наверняка следы от укусов остались. Сенька, меньше всего пострадавший в схватке, внимательно осмотрел мою шею. Повезло тебе, что бабка была беззубая, почти ничего не заметно. Дома йодом намажешься, и вообще ничего не видно будет. А спросят, скажем, что подрались ельтуновскими, первый раз, что ли. Внезапно он приободрился. Ты давай лучше свёрток свой разворачивай. Жрать, охота на речке, сил нет. Через пару часов мы вернулись домой. К обеду из города приехала мать. Завидев меня, она спросила, что случилось. Узнав о драке, сначала поругала меня, а затем пожалела и велела дома посидеть в качестве наказания. Долго удивлялась, как так можно было поранить шею. Синкина бабка домой так и не возвратилась. Мы уж и не знали, что и думать, прежде чем через несколько дней её случайно не нашли на небольшой поляне в Излучинском лесу, холодную как лёд и лежащую на земле с широко открытыми чёрными глазами, смотрящими в голубое небо.